Пёса закончил копаться в куче мусора, подошёл поближе к бару и уставился на Цыпфа голубыми любопытными глазами. Он определённо побывал в зоне, где принципы причинности утратили силу, и там обрёл дар речи. Сейчас он собирался поболтать с человеком о преимуществах и недостатках собачьей жизни. «Что же это ты, сучий потрох, вытворяешь? Ты почему дрыхнешь на стрёме? «Да тебя в парашу утопить мало!» Проклятый пёс прибольно дёргал цыпфа за ухо, да ещё и ругался при этом голосом зяблика. Лёва принялся отмахиваться обеими руками и сразу проснулся, но ещё долго не мог сообразить, где он находится и что от него хотят. «Ты чего? Пусти!» Он попытался вырваться из железных лап зяблика. «Сколько времени?» «Навалом!» «Тогда будите, Толгая! Его очередь!» «Проснулись уже все давно! Только за тобой задержка!» «А что, собственно говоря, случилось?» Лёва вспомнил о чувстве собственного достоинства. «А то случилось, что проспал ты всё на свете! Куда эта тварь сопливой подевалась? Где этот и овал недоделанный?» «Оська!» Что-то такое стало цифру припоминаться. «Где-то здесь, наверное. Не знаю. Он на улицу просился, так я его не пустил». «А куда пустил?» «Туда». Лёва махнул рукой в сторону коридора, ведущего вглубь здания. «Одного?» «Конечно. Как же я мог пост оставить?» «Лучше бы ты нас всех оставил. Ещё в очине» только убытки от тебя. Лишь теперь до Цыпфа дошел весь ужас и позор допущенного промаха. Он вскочил из грации пингвина, спасающегося от опасности, и устремился в темный коридор, недра которого совсем недавно поглотили проклятого Оську. — Не рыпайся, мы уже все кругом обшмонали! Зяблик преградил ему дорогу. — Да выступался, философ доморощенный! «Да ты хоть понимаешь, что загубил все дело! Под монастырь нас подвел!» «А может, позвать его?» Растерявшийся Циф отмочил очередную глупость. «Вы не пробовали?» «Это мы тебе поручим!» Зяблик глядел на Лёва с острой ненавистью. «Вы, братец мой, прокурора из себя не стройте!» Подал голос Смыков. «Вашей вины тут ничуть не меньше!» Зачем было Агела с собой тащить? Давно бы стрел в Эдеме и не создавал нам никаких проблем. А кто нас через весь Эдем провел? Кто сюда прорваться помог? Теперь Зяблик накинулся уже на Смыкова. И в понял, что гроза миновала, хотя гром греметь будет еще долго. Кто обещал нас на лаборатории Агелов вывести? Я же с него всю дорогу глаз не сводил. «Верно, не сводили, пока ясны были ваши глаза. А как залили их, так сразу и свели неизвестно куда». Так. Наступила зловещая тишина. «Значит, я во всем виноват, да?» «Я этого не говорил». Смыков помахал пальцем перед своим слегка укоротившимся носом. «Вы же не в единственном лице были». Виноват в первую очередь коллектив. Но меры вины у всех разные. Максимальную можете поделить с товарищем цифром пополам. Зяблик помолчал, остывая. А потом вполне обыденным тоном сказал. «За что я тебя, Смыков, люблю, так это за справедливость. Она у тебя еще с авдеповской закваски. Что бы ни случилось, обязательно виноват коллектив. Но отвечает кто-то один». «И всегда не тот, кому следует!» «Возможно, вы зря так беспокойтесь!» – признёс бледный, не похожий сам на себя Эрикс. «В этом здании множество помещений самого разного назначения. Здесь даже бывалому человеку легко заблудиться. Кроме того, ваш пленник мог по ошибке спуститься в подвальный этаж, составляющий единый целые с общей коммуникационной системой города, а оттуда рукой подать до ближайшего энергоблока». Сами понимаете, что творится сейчас в подобных местах. Если юноша попал туда, его участи можно только посочувствовать. Нет, такие как он нигде не пропадут. Этот гаденыш из любого положения вывернется. Чует мое сердце, мы с ним еще встретимся. Шом, крикнул Талгай, наблюдавший за улицей. Тревога! Дашманы? Много? Сюда идут? «Ну вот и дождались», – печально вздохнула Верка. «Хорошо, хоть успела всякой вкуснятины попробовать. Теперь и умирать не так тоскливо». Слева и справа, на расстоянии, превышающем дальность прицельного выстрела, улица уже была перегорожена цепями агелов. Штурмовая группа, заранее не рассчитывая на внезапность, сооружала для себя передвижное прикрытие. Молодцы в чёрных колпаках навешивали на какую-то колёсную раму металлические листы, до этого украшавшие фасад расположенного поблизости здания. «Запасной выход здесь есть?» – спросил Смыков у Эрикса. Тот только пожал плечами, но за него ответил зяблик. «Ясно, что есть. Как бы иначе этот сучонок отсюда свалил? В такой громадине выходов десять может быть, если не больше». «Да только ты на них особо не рассчитывай! Агилы выхода в первую очередь перекрыли!» Как бы в подтверждении этих слов, наверху остервенело загалдели вороны, и вниз посыпался всякий мусор. «На карниз залезли», – прокомментировала Верка. Агилы между тем закончили сооружение осадной машины и медленно покатили ее к тому месту, где находилась Ватага. По подсчётам Смыкова, за металлическим щитом укрывалось не менее 20 бойцов. Ещё примерно столько же двигалось толпой на некотором удалении, готовые прийти на помощь товарищам в тот момент, когда те ворвутся в вглубь здания, и обстрел улицы станет невозможен. Агилы учили все свои прошлые ошибки и не хотели больше нести бессмысленные потери. «Давайте хоть переговоры организуем», – предложил Смыков. «Время как-то потянем». «Валяй!» «Эй, граждане рогатые!» Смыков сложила ладони рупором. «Предлагаю заключить перемирие. Для обсуждения его условий прошу выслать вашего представителя». Щит продолжал медленно ползти по улице, и никто из скрывавшихся за ним агелов не отозвался. Зяблик эксперимента ради выстрелил в щит. И все получили возможность услышать характерный звук рикошетящей пули. Нет, кореша. Против такой шобла нам не устоять. Надо смотреть фактом в харю. Ну, ложим мы их с десяток. А что дальше? На этом наши подвиги и закончатся. Что вы, братец мой, предлагаете? Смываться. Куда? Обложили нас со всех сторон. На прорыв надо идти. С бабами? С Лёвкой? Ах, стись, дорогой! Нам и полсотни шагов сделать не дадут. А куда отступать уже известно. Верно я говорю, шеф? Зяблик подмигнул Эриксу. Я понял, куда вы клоните, кивнул Нефилим. Мысль о том, что от агелов можно уйти подземными коммуникациями, напрашивается сама собой. Поверьте, если бы такое мероприятие было легко осуществимо, я бы давно предложил его сам. Неужто там страх такой? Я вновь позволю себе воспользоваться сравнением. Примеры эмоционального характера зачастую бывают более убедительными. Представим, что мы сейчас олени, спасающиеся от волков. Тогда подземелье, в которое вы предлагаете спуститься, можно уподобить пасти гигантского дракона. Да, возможно, он сыт в этот момент. Возможно, крепко спит. Но кто это может знать заранее? А волки полезут за оленями в эту пасть? Трудно сказать. Слишком много своих они уже потеряли там. Но азарт охоты зачастую побеждает осторожность. Но все же шанс у нас есть. Вопрос весьма любопытный. В зоне нарушения принципа причинности в один из моментов у вас нет никаких шансов на спасение. А в следующий их даже не сто, а двести. На этот мир не распространяется привычные законы бытия. Тут даже смерть еще не означает настоящую смерть, а внешние признаки жизни не есть ее доказательства. Мудренно, шеф, выражаешься. Зяблик ещё раз, уже с более близкого расстояния, выстрелил в щит, и пуля, лязгнув по металлу, ушла куда-то в сторону. «То шансы есть, то шансов нет. Ну а здесь нам что светит?» «Абсолютно ничего». «Догадливый. Мы тебя с собой, конечно, не зовём, сам своей судьбой распоряжайся, но в подвал ты нас проводи, сделаешь?» Я предпочитаю погибнуть от какой-нибудь экзотической причины, чем от грязных рук этих выродков. Впервые в речи Эрикса проскользнуло грубое слово. Поэтому я, естественно, остаюсь с вами. Щит был в полусотни метров от бара, и сюда доносилась даже перебранка агелов, толкающих его. Кучи мусора очень мешали им, и чтобы преодолеть очередную, приходилось раз за разом идти на таран. Обе цепи уже стронулись с места и медленно стягивали кольцо окружения. В окне расположенного напротив дома мелькнула голова в чёрном колпаке. И зяблик не удержался, выстрелил. «Отходим без паники. В полном порядке», – распорядился для проформы смыков. «Направляющим товарищ Эрикс, замыкающим я».